Эпилог. Остановившись в дверях, с упоением знакомый запах старых книг, реактивов, мела и неуловимый аромат кожаного переплета древних фолиантов по смертельным проклятиям. Все-таки не хватало мне родной академии. У доски стояли и спорили реальный магистр Тесмы и призрачный человеческий маг Селиус. Четверо ассистентов магистра торопливо переписывали план лекции, внося новые проклятия и заклинания противодействия. Новое распоряжение лорда-директора. Теперь мы должны будем изучать и человеческие проклятия, чтобы быть готовыми ко всему. За столбом сбоку от доски сидела высокая женщина с распущенными черными волосами, ярко-синими глазами и в длинном темно-синем платье. «Морская ведьма», которую Тесмы выпросил для консультации по расшифровке древних рунических книг. Ну и, собственно, в аудитории находилась вся наша группа. С радостной и счастливой улыбкой я вошла в кабинет и весело сказала всем одногруппникам. «Темных, кошмарных и ужасающих!» я Темянно подскочила с нашего места за последней партой. «Да, и это ты!» Это была я. самое, что ни на есть, настоящая, только безумно счастливая. Мы с Рианом вернулись накануне и провели незабываемый вечер в директорском домике, перекидываясь пирожными с принцем гоблинов. Он попытался, правда, вернуть нам сверток с грязной посудой, тот самый, что лорд-директор когда-то зашвырнул ему в спальню, но сверток после столь длительного времени издавал совершенно жуткий запах, посему Риан сказал свое решительное нет и закрыл портал. Насмеялись мы вчера так, что у меня до сих пор живот болел, но все равно было здорово. Быть замужем вообще оказалось на удивление замечательно меня до сих пор не отпускало ощущение нереальности происходящего, хотя нет отпустила вчера на несколько часов, когда я засела за учебники, стараясь наверстать пропущенные недели учебы, а еще радовала мысль что скоро каникулы а на каникулах мы с реном сбежим ото всех на озеро в вечный лес, если мы с юрау и навером «Успеем закрыть как минимум шесть текущих дел. А если нет, тогда мои каникулы начнутся на недельку позже». «В общем...» «Да!» — ответила Янке. «Это я!» И про себя подумала. «Самая счастливая на свете!» Янка бросилась ко мне, крепко обняла, а затем, отстранившись, спросила. «Ты как?» «Я слышала, Юрау вернулся еще вчера». «Мы все вчера вернулись», — призналась я. Говорить о том, что возвращались все посредством портала магистра, я не стала. И тут на всю аудиторию прозвучал дрожащий от с трудом сдерживаемых эмоций голос Ригры Кене: «Леди Деятьер!» И я поняла, почему все молчали, смотрели на меня и молчали, напряженно, изучающе, с каким-то осуждением, И даже возмущением взглянула на ригру та молча подняла вверх газету на которой последовательно сменялись картинки я в черном платье с юрао под руку я в приграничном наряде я в золотом и наконец в невероятном сверкающем белоснежном на поднимающейся вверх платформе рядом с обнимающим меня рьяном я улыбнулась не сдержалась и просто широко улыбнулась Безна, Столько страхов у меня было связано с этой свадьбой! А все так чудесно сложилось!» «Пишут, что вас обвенчал сам повелитель Ада!» — произнес кто-то. «И драконы!» — добавил Лукас Горхе, один из друзей Ригры. «А еще Унар и звезды в изломе!» — подумала я. И, продолжая улыбаться, молча прошла и села на свое место. Янка, во взгляде которой читался не вопрос, а целые тысячи вопросов, устроилась рядом, требовательно ожидая моего рассказа. И тут дверь распахнулась, на пороге появилась леди Митас и почтенный секретарь лорда-директора, как завопит на всю аудиторию. «Адептка Тьер! Тьер! Вы, Риате, вы, вы!» Профессор Тесме, ни на мое появление, ни на возгласы из группы, не обративший никакого внимания, занятый ожесточенным спором со своим призрачным собеседником, повернулся к секретарю и удивленно спросил. Леди Митас, что вас удивляет? О намерениях лорда-директора давным-давно сообщила изменение цвета камня на обручальном кольце. Вы на удивление наблюдательны в своей рассеянности и неосведомленности, кроме вас самих, винить более некого, так что не стоит более донимать адепт Кутьер. После чего совершенно спокойно вернулся к разговору с Селиусом, а я также спокойно открыла тетрадь и записала сегодняшнее число. До летних каникул оставалось около месяца. Навер, перехвативший меня утром на пороге общежития, куда я забегала переодеться, а он занести букетик цветов леди Верис, сообщил, что после занятий у нас поимка привидения в доме почтенного мастера-мебельщика Оттоса, а потом мастера Кена и Риая ждут нас всех на ужин в честь свадьбы, которую им самым коварным образом устроили дроу тетки перед своим отъездом в Западное Королевство». Учитывая, что организовывать ужин взялся Юрао, уверена, будет весело, и мой любимый, наконец, побывает на гномьей свадьбе. Еще бы лорда Илахара позвать. Но Риан вчера сообщил, что магистр смерти занят в Третьем Королевстве, и ему не до нас. Надеюсь, Дарен очень скоро встретит свою судьбу, кого-нибудь столь же доброго и удивительного, как ведьма Василена Владимировна, и будет счастлив. Он достоин счастья. Как никто другой, звонок возвестил о начале лекции. Магистр Тесма, прервав спор с Селиусом, развернулся к нам, обвел всех пристальным призывающим собраться и приступить к лекции взглядом и возвестил: Шайнгра, проклятие иссушения, шестой уровень, отсроченное действие. Работаем, адепты". Конец.